Мы вновь бежали мимо телепортов и свернули в коридор, в котором обитал Наив. «Вот теперь вы меня разозлили», — пророкотал позади нас злобный голос. После такого заявления наша скорость увеличилась почти вдвое, и в комнате Наива мы оказались уже спустя секунды. «Баррикады», — деловито предложил Наив, — «бесполезно», — отмахнулась Алиса, как-то незаметно ставший нашим лидером. «Мы должны сидеть как можно тише и ждать, пока Зак плетет заклинание». «Ага, а потом еще ждать, пока растенец прорастет», — любезно напомнил Чес. На их разговор я уже не реагировал. Все мои мысли были обращены к плетению заклинания. Главное, чтобы меня ничто не отвлекало. «Зак, ты уж поторопись», — попросил Чес, дружески хлопнув по плечу. Я уже открыл рот, чтобы высказать все, что о нем думаю, как где-то в конце коридора раздался жуткий грохот. «Я иду искать», — проревел тролль. «Бум! Дверь», — предположил Невил. «Бум! Еще одна». Не удержавшись, я вырвался и спил последний узор заклинания. На окошке появился одинокий росток и довольно быстро начал увеличиваться в размерах. «Бум!» «А сколько всего дверей по всей длине этого коридора?» – нервно спросил Невил. «Бум!» «Около двадцати», – прикинул Чес. «Бум!» и «Это хорошо», – обрадовался Наив. Потом немного подумал и добавил. «Лучше двадцать, чем десять. Хотя лучше бы пятьдесят, чем двадцать». А еще лучше было бы «Заткнись!» Хором шикнули на него Невил и Чес. «Ты забыл, зачем спешил к себе в комнату? Иди поешь, пока есть такая возможность. А то ведь ее может больше не быть в этой жизни. Бум! Да я чего? Да я... Я уже не хочу есть. Бум!» Звук выбиваемой двери слился с хлопком подзатыльника, любезно подаренного Алисой Наиву. А росток уже увеличился до полутора метров. «Надо же, растет», — отметил Чес. «Бум!» — только очень медленно, — сказал Наив, опасливо косясь на вампиршу. Наив не поленился и еще раз бегал за водой. Вдруг трюк сработает во второй раз. «Бум!» — сорняк уже частично скрылся за окном. «Ну вот, еще минут пять и можно лезть», — попытался я успокоить друзей. «Бум!» — «А у нас есть эти пять минут?» — забеспокоился Наив. «Бум!» — «Нет», — честно ответила Алиса. «Бум!» «Как-то уж очень близко этот тролль уже подобрался», — отметил Чес. «А двери точно двадцать?» «Бум!» «Точно!» — ответил Чес. «Только учтите, что комната Наивы не совсем в конце коридора. Если я не ошибаюсь, то там еще штуки три. Бум!» «Совсем рядом!» На всякий случай шепотом сказал Невил. «Эта штука еще не успела вырасти на достаточную высоту. Да и все мы вылезти по ней не успеем». «Бум!» Все уставились на росток. «Да, не дотягивает он еще маленько». «Надо его отвлечь», — совсем тихо сказал Невил. «Ладно, ребята, если что, позаботитесь о моем брате». Бум, совсем рядом, соседняя дверь. Невил распахнул нашу дверь и с железным ведром выскочил навстречу троллю. «Не ждал!» — вскричал он и вылил воду под ноги лобу ему. Дальше должно было использоваться ледяное заклинание, но что-то у Невилла не получилось. «Я тебя запомнил!» — прогремел тролль. — Сейчас я тебе покажу, как ронять меня на пол, мелкий пакостник. — Надо ему помочь, — дернулся Наив. — Сиди уж, — схватил его за плечо Чез. — С троллем мы не справимся, будь нас хоть десять человек. — Ничего с Наивилом не случится, — поддержал Чеза Алиса. — Тролль же сказал, что мы ему целые нужны. — Сейчас мы отступим, а потом отобьем твоего брата. — Ну уж нет, — Наив отбросил руку Чеза. — Я ему покажу, — Судя по стойке, он собрался бросить в тролля свой коронный огненный шар. «Невил, поберегись!» – крикнул Наив, и ничего не произошло. Магия опять не сработала. «Не получилось!» – обиженно сказал Наив. И именно в этот момент Наивил настиг кулак тролля. Надо ли говорить, что от удара каменной руки его просто смело, и не спасли даже навыки искусства. «Быстро на растение!» – вскричала Алиса, как раз в тот момент, когда тролль обратил на нас внимание. «Я его не оставлю», — уперся Наив. Если честно, то я его понимал. И тем не менее, я знал, что не имею права остаться. В любом случае, кто-то должен рассказать о том, что здесь произошло. Чес уже карабкался по сорняку на следующий этаж. За ним полезла Алиса. «Наив!» Я вопросительно посмотрел ему в глаза. Он покачал головой. «Мы будем ждать, когда вы вернетесь», — напутствовал он меня. И я полез на растение, чувствуя себя полным ничтожеством. Только ничтожество могло бросить друзей в беде. «Нет, я не могу так». «Удачи вам!» — крикнул я Алисе, и Чезу испрыгнул обратно в комнату. Наив как раз только собирался прикрыть сорняк занавесками. Я бросился ему помогать, но мы все равно не успели. «Это что такое?» — прогромыхал тролль, взглянув в комнату и узрев в ней. Всего двух человек вместо положенных четырех. «А где еще двое?» В окно выбросились. Охотно ответил я, старательно закрывая это самое окно занавесками. «А ну-ка отойдите, малявки!» Рявкнул тролль и одним легким движением раскидал нас с наивом, как пушинок. «Это что за чудо?» – удивился он моему сорняку. «Ага, это они поэтому вылезли». «Ага», – согласился я. «А тебя эта штука не выдержит». «А оно мне надо», – удивился тролль. «Мне и вас троих хватит, а остальных на другом этаже поймают». Признаюсь, он меня успокоил». Я боялся, что он попытается вырвать сорняк или, что еще хуже, полезет вслед за Алисой и Чезом. А он вроде бы ничего подобного делать не собирался. Потому что считает, что их и так поймают на другом этаже. Выходят на других этажах тоже бродят тролли. Вот это новости. Можно сказать, полноценное вторжение. А вы, малявки, меня уже порядком достали. Заметил тролль, схватив за шкирку наива, попытавшегося прошмыгнуть в открытую дверь. Я решил выбрать цивилизованный путь переговоров. Простите, не зная, как к вам обращаться, мы сами пойдем с вами. И вовсе незачем. Троль был явно чушь цивилизации. Иначе бы он не стал бить меня в ухо. Молодой человек, одетый в какие-то разноцветные обноски, за проговорил. Если ты знаешь все, что хочешь, красивая девушка подхватила. Ты либо мало знаешь, либо мало хочешь. Закончил парень. Очнулся я в полукруглом зале средних размеров. Самый обычный зал, таких в академии не одна сотня. Без окон стены, естественно, совершенно гладкие и отдают синевой. Больше всего он напоминал зал для медитации, в котором мы провели так много времени. Если бы не одно «но». В центре этого зала стояла какая-то странная штука, состоящая из огромного количества призм, совмещенных под самыми зловесловатыми углами. Итогом такого соединения стало некое подобие человеческой фигуры. Памятник, что ли, отгрохли кому-то? Наконец хоть кто-то очнулся недовольно пробурчал странный гремящий голос. «Где-то я его уже слышал». «Здравствуйте», — неуверенно сказал я и посмотрел по сторонам в поисках собеседника. Как выяснилось, в зале я действительно был не один. Вот только все четыре человека, трое в желтых левреях и один в синей, валяющиеся рядом со мной на полу, были без сознания. Во всяком случае, никаких попыток подняться с пола они не делали. «Простите, а вы кто?» – поинтересовался я, окидывая цепким взглядом всех лежащих на полу людей. «Вдруг кто зашевелит губами?» «Я – автомаг», – охотно отозвался чей-то голос. Ага, автомаг! Да, я слышал о чем-то подобном. Кажется, это существо создал Кейтон по своей технологии» которое никто, кроме него, и не понимает толком. Это его голос мы слышали на первом испытании, а затем позже, в золотом полумесяце. Вообще-то первокурсникам это узнать не полагалось, но наш куратор частенько рассказывал нам на лекциях о своих изобретениях. И пару раз он упоминал предмет своей гордости — автомаг. Правда, из его объяснений я мало чего понял. «А меня зовут Закири, решил я представиться. «Я знаю», — ответил автомаг. «Тогда, может быть, ты знаешь, что происходит в академии?» Тут же поинтересовался я и неуверенно поднялся с пола.